ЭПИЛОГ ДЕ ПРОФУНДИС Первое. Два дня спустя. Глядя на Манильский залив, из окна своей комнаты в здании на Роксас-бульвар, Томас сжимал в руке трубку телефона, дожидаясь установления соединений. Несмотря на четырнадцать часов непрерывного сна, он оставался на грани физического истощения, однако духовно был чист. Многое из того, что давило на него с тех пор, как они с куми добрались до нары, спал из плеч. — Музей, чем могу вам помочь? — Дебора! — воскликнул Томас. — Это Тоня, я могу вам помочь? Я хотел поговорить с мисс Миллер. Это Томас Найт. Я звоню из американского посольства на Филиппинах. Подождите. Голос Дебора раздался в трубке меньше, чем через полминуты. Томас? Да. Я все видела в выпуске новостей, — быстро заговорила Дебора. Извини, я постаралась сделать все возможное. Но ты спасла жизнь мне и еще многим людям, — остановил ее Томас. Если бы мы действовали быстрее, возможно, нам удалось бы остановить все самолеты. — А вдруг ни одного? Тогда меня сейчас не было бы в живых, как и все, кто находился на борту нары. Но твой друг умер с достоинством и сознанием выполненного долга, сделав над собой усилие, — сказал Томас. Добора молчала. Да и Найт какое-то время также не знал, что сказать. — Эта рыба вызвала большой интерес. Наконец заговорила женщина ухватившись хоть за что-то. Во время обстрела якобы погибли все особи, но ученые уж требуют передать им останки. — Будет очень горькая ирония, если уяснит, что эти рыбы были последними, — заметил Томас. — Но как знать, ведь, может, в этих местах или где-нибудь еще обитает другая популяция. В газетах говорится, что до окончания срока место Девлина в Сенате займет его жена. — Надо бы ей написать, или даже навестить ее в Чикаго. Мы с ее мужем расходились во взглядах практически во всем, но он был человек честный и принципиальный. Жаль, что я понял это, когда его не стало в живых. Да, такова смерть, — согласилась Дебор. Она меняет восприятие и жизнь. Томас кивнул и улыбнулся, сознавая, что она его не увидит, но поймет. Останки Эда здесь, — сказал он. Конечно, одни кости, но я рад, что они сохранились. — Когда ты возвращаешься обратно в Штаты? — спросил Дебора. — Скоро. Надо только будет сделать еще пару вещей. — Я слышала, попечительский совет школы предложил тебе вернуться на работу, — сказала Дебора. — Ты теперь герой. — Что ж, это мы еще посмотрим. У меня прям-таки дар падать с пьедесталов. Хотя, не знаю. Его улыбка померкла. Он снова увидел Джима на берегу. — Может быть, на этот раз все будет по-другому. Томас осушил до дна стакан виски, наслаждаясь каждой каплей, но наливать второй не стал.